Глава 101. Они спустились по небольшому, но довольно крутому склону, внизу которого оказалась миниатюрная речка, бывшая прежде красивым потоком, прозрачным и бурным. Но так как требовалось сделать его судоходным, то выровняли русло, смягчили его наклон, чистенько обрезали берега и недавними работами замутили его красивые волны. Работники занимались ещё расчисткой его от каменных глыб, низвергнутых в него зимой и придававших ему остаток физиономии, спешили окончательно уничтожить её. Гондола ожидала там гуляющих, настоящая гондола, выписанная графом из Венеции и заставившая сердце Консуэла забиться от тысячи сладостных и горьких воспоминаний. Отплыли. Гондольеры были тоже настоящими венецианцами, говорившими на своем диалекте, их выписали вместе с баркой, как и в наше время выписывают негров с жирафами. Граф Годец, много путешествовавший, воображал, что знает все языки, но как ни самоуверенно, как ни громко и выразительно он отдавал приказания своим гондольерам, те с трудом бы поняли их, если бы Консуэла не служила ему переводчиком. Им велено было петь стихи Тасса, но эти несчастные охрипший от северных льдов, оторванные от родины, избитый с толку в своих воспоминаниях, представили прусакам весьма печальный обращик своего умения. Консуэла пришлось подсказывать им каждую строфу, обещать, что пройдет с ними отрывки, которые им придется завтра исполнить пред Марк Графиней. После четверти часового плавания по пространству, которое можно было бы пройти в три минуты, но где бедному сбитому с пути ручью устроили тысячу затрудняющих изгибов, доплыли до открытого моря. То был довольно обширный бассейн, в который пробрались сквозь кущи кипарисов и елей, и внезапный вид которого являлся поистине прелестным. Но некогда было наслаждаться им, приходилось отплывать на карманном кораблике, снабжённом решительно всем мачтами, парусами, канатами, совершенной моделью корабля, вполне оснащённого, который чуть не потонул от слишком большого числа матросов и пассажиров. Порпора и зяб на нём. Ковры были очень мокрые, и, как кажется, невзирая на тщательный осмотр графа, прибывшего накануне, судно давало течь. Никто не чувствовал себя приятно на нём, кроме графа, который по счастливому нраву никогда не придавал значения маленьким неприятностям, связанным с его удовольствиями, до консуэла, которая начинала сильно забавлять безумство хозяина. Флот, соответствующий этому командирскому судну, встал под его команду, проделал разные манёвры, которыми граф, вооружённый трубой и стоявший у руля, весьма серьёзно распоряжался, очень сердясь, когда дело не шло согласно его желанию, и заставляя повторять всё сначала. Затем все вместе поплыли под звуки медных инструментов, страшно фальшивых, что уже окончательно вывело из себя порпору. «Уж куда бы ни шло заставлять нас мёрзнуть и наживать насморк», — ворчал он сквозь зубы, «но до такой степени разрывать нам уши — это уже слишком». «Парус на Пелопонез!» — крикнул граф, и они повернули к берегу, увенчанному крошечными фабриками, подорожавшими греческим и древним гробницам. Они направлялись к маленькой бухте, скрытой скалами, и на расстоянии десяти шагов от неё были встречены оружейным залпом. Двое упали при этом замертво на палубу, а мальчик Юнга, чрезвычайно подвижный и державшийся на канатах, закричал, спустился, вернее, ловко соскользнул с них и начал кататься среди всего общества, вопя, что он ранен и прикрывая руками голову, будто бы совершенно разбитую. «Здесь вы понадобитесь мне для маленькой репетиции, которую я хочу сделать экипажу», — обратился граф консуэла. «Будьте добры изобразить на минуту личность Марк-графини и приказать этому умирающему ребёнку, а также и двум мертвецам, которые, между прочим, очень скверно падают, встать, немедленно излечиться, взяться за оружие и защищать её высочество против дерзновенных пиратов, засевших вон там». Консуэлла поспешила принять на себя роль Марк-графини и исполнила её с большим благородством и грацией, чем бы сделала это сама госпожа Годец. Мёртвые и умирающие поднялись на колено и приложились к её руке. Тут же им было преподано графом не прикасаться их вассальскими ртами к благородной руке её высочества, но целовать собственную руку, делая только вид, что приближают губы свои к её руке. Затем... Мёртвые и умирающие побежали к оружию, выказывая сильнейшее воодушевление. Маленький фигляр, исполнявший роль юнги, вскарабкался, как кошка, на свою прежнюю мачту и выстрелил из лёгкого карабина в бухту пиратов. Флотилия сомкнулась вокруг новейшей Клеопатры, и маленькие пушки произвели непомерный гвалт. Консуэла, предупреждённая графом, не желавшим вызвать в ней серьёзный испуг, не была поражена несколько странным началом этой комедии. Но оба прусских офицера, которым он не нашёл нужным оказать такую же любезность, в виде двух убитых при первом огне, бледнее прижались один к другому. Тот, что не разговаривал, испугался как будто за своего капитана, а смущение последнего не ускользнуло от спокойно наблюдательного взора Консуэла. Однако не страх выразился при этом на его лице, напротив, нечто вроде негодования, даже гнева, точно бы шутка эта лично оскорбила его и показалась ему обидой для его прусского и офицерского достоинства. Годец не обратил на это внимания, и когда начался бой, капитан и его адъютант хохотали во всё горло и как нельзя лучше относились к потехе. Они взяли даже шпаги в руки и махали ими по воздуху, чтобы тоже принять участие в сцене. Пираты расположенные в лёгких барках, одетые греками и вооружённые мушкетонами и пистолетами с пороховым зарядом, выплыли из своих хорошеньких рифов и дрались, как львы. Их подпустили к абордажу, где искрошили их во множестве для того, чтобы добрая марк-графиня имела удовольствие воскресить их. Единственная, свершённая над ними жестокость, заключалась в сбрасывании в воду кое-кого из них, Вода бассейна была очень холодной, и Консуэлла пожалела их, но увидела, что это им доставляет удовольствие, и что они тщеславятся, показывая себя горным товарищем, как отличных пловцов. Когда флот Клеопатры, ибо корабль, предназначенный Марк Графини, действительно назывался этим высокомерным именем, выказал себя победоносным, то он, естественно, увёл за собой взятую в плен флотилию пиратов и уплыл под звуки триумфальной музыки. «Годный хоронить чертей», — находил Порпора, — «исследовать греческие берега». Приблизились затем к неизвестному берегу, на котором виднелись землянки и экзотические деревья, прекрасно акклиматизированные или подделанные. Никогда нельзя было определить тут чтобы то ни было, так как подделка и действительность постоянно смешивались здесь друг с другом. К окраинам этого острова были прикреплены пироги. Островитяне бросились в них с страшно дикими криками и направились навстречу флоту с чужеземными цветами и фруктами, только что срезанными из теплиц резиденции. Дикарити были взъерошены, татуированы, выкрашены и походили более на чертей, чем на людей. Подбор костюмов вышел не особенно удачный. Одни были увенчаны перьями, как перуанцы, другие закутаны в меха, наподобие искимосов, но это не считалось важным, только бы они были очень уродливы и растрёпаны, и они считались чуть ли не за людоедов. Эти добрые люди много гримасничали, а начальник их, нечто вроде великана, имевший фальшивую бороду, доходившую ему до пояса, выступил с речью, которую граф Годец самолично сочинил на языке дикарей то было собрание хрипящих и скрыжащих слогов, подобранных как попало, чтобы изобразить грубый и варварский говор. Граф, заставив его безошибочно проговорить свою тираду, взял на себя перевести эту чудесную речь Консуэла, все еще выполнявшую роль Марк-графини в ожидании появления настоящей. «Речи моя, милостивая государыня», — сказал он, подражая Саламалеком короля дикарей, «означает, что это племя людоедов», в обычаи у которых пожирать всех иноплеменников, высаживающихся на их острове, тронутые волшебным действием вашей красоты, приносит к ногам вашим в дар свою свирепость и предлагает вам в дар эти неведомые страны. Удостойте без страха спуститься в них, и хотя они неплодородны и возделаны но чудеса цивилизации зацветут там под вашими стопами» причалили к острову среди пения и плясок юных декарок Странные и долженствующие быть кровожадными звери-чучела, сгибавшие колено посредством пружин, приветствовали консуэла на берегу. Затем с помощью веревок деревья и свежепосаженные кустарники повалились, картонные скалы обрушились и появились домики, украшенные цветами и листьями. Тастушки, провожавшие настоящие стада, угодиться в них не было недостатка, Поселяне, одетые по последней оперной моде, хотя несколько неопрятные вблизи, даже приручённые козляты и серны явились выразить преданность новой владычице и приветствовать её. «Здесь придётся вам играть завтра роль перед её высочеством. Вам доставят костюм языческой богини, весь покрытый цветами и лентами, и вы будете находиться вот в этой пещере. Марк Графиня войдёт туда», и вы споёте ей кантату, которая у меня в кармане, с целью уступить ей своё место божества, ибо, возможно, только одна богиня там, где она удостоивает появляться». «Позвольте кантату», — сказала Консуэла, принимая манускрипт, автором которого был Годец. Ей не стоило большого труда прочесть и пропеть с листа это наивное произведение. Слова и музыка — всё было под один лад. Приходилось только выучить это наизусть. Две скрипки арфа и флейта, спрятанные в глубине пещеры, сопровождали их в косе в кривь. Порпора заставил повторить. Через четверть часа всё пошло как следует. Эта роль была не единственной предназначенной консуэла на празднестве, и кантата, не единственной имевшейся в кармане угодица. К счастью, они были коротки, не следовало утомлять её высочество избытком музыки. У острова Дикари направили снова паруса и причалили к китайскому берегу. Башни, подражающие фарфоровом, киоски, малорослые садики, крошечные мостки, джонки и чайные плантации — всё было тут налицо. Учёные и мандарины, недурно костюмированные, явились сказать китайскую речь Марк Графиня, а Консуэла которой пришлось во время переправы переодеться в трюме одного из судов и облечься мандаринкой, вынуждена была испробовать куплеты с китайскими словами и музыкой всё изделие того же графа Годица. «Пинг-панк-тёнг, хи-хань-хонг» — таков был припев, долженствовавший означать, благодаря силе сокращений, свойственной этому удивительному языку, «Прекрасная Марк-графиня, великая принцесса, идол всех сердец», царите вечно над вашим счастливым супругом и веселой империей вашей Розвальдом в Моравии. Покидая Китай, разместились в весьма богатых полонкинах и взобрались на плечах несчастных китайских рабов и дикарей на невысокую гору, на вершине которой оказался город Лилипутов. Дома, леса, озера, горы — Всё доходило вам до колен или до щиколотки, и приходилось нагибаться, чтобы видеть внутри жилищ мебель, хозяйственные принадлежности по величине, соответствовавшие остальному. Марионетки проплясали на площади под звук флейточек, варганов и бубен. Лица, приводившие их в действие и производившие лилипутскую музыку, были спрятаны под землёй и в подвалах, нарочно к тому приспособленных. При спуске с Лилипутской горы очутились в пустыне в сотню шагов, всецело загроможденные скалами и могучими деревьями, предоставленными собственному развитию. Это было единственное место, не испорченное и не графом. Он оставил его таким, каким нашёл его. «Применение этого утёсистого ущелья долго смущало меня», — обратился он к своим гостям. «Я не знал, как избавиться от этих скалистых масс, никак...» обработать эти роскошные, но беспорядочные деревья. Но вдруг мне пришло на мысль назвать это место пустыней, хаосом. И мне показалось, что контраст его не будет неприятен, особенно когда при выходе из этих ужасов природы очутишься снова в великолепно убранных и разукрашенных портерах. Для дополнения иллюзий я покажу вам, какую придумал там прелесть. Проговорив это, Граф повернул огромную скалу, загораживавшую тропинку. Нельзя же было не поместить эту тропинку в ужасной пустыне, гладкой, усыпанной песком дорожки. И Консуэла очутилась у входа в Эрмитаж, вырытый в скале и осенённый грубым деревянным крестом. Пустынник Фиваиды показался в ней. То был добродушный поселянин, чья длинная поддельная седая борода противоречила свежему, оживлённому молодое окраской лицу. Он произнёс прекрасную проповедь, барбаризмы которой исправлялись графом, преподал благословение и предложил консуэлу молока и кореньев в деревянной чашке. "Я нахожу пустынника несколько молодым", сказал барон Крейц. "Вы могли бы поместить здесь настоящего старца?" Это не понравилось бы. Марк граффини простодушно ответил граф Годец: Она весьма верно замечает, что старость неприятна и что на празднестве следует видеть только молодых актёров. Избавляю читателей от дальнейшей прогулки. Не предвиделось бы конца, если бы мне вздумалось описывать различные страны, друидские жертвенники, индийские пагоды, крытые дороги и каналы, девственные леса, подземелья с находящимися в них вырубленными в скалах страстями господними. Искусственные гроты с бальными залами, Елисейские поля, могилы, наконец, каскады, наяды, серенады и шесть тысяч водяных струй, которые, как рассказывал впоследствии Порпора, он вынужден был проглотить. Было из тысячи других приятностей, подробно и восторженно сообщенных нам мемуарами того времени. Полутемный грот, в который спускались с разбега, и дно которого состояло из зеркала, отражавшего ваш образ среди сумрачного света, и, конечно, пугавшего вас. Монастырь, где вас под страхом вечного заточения обязывали произносить обед, формулированный в виде поклонения, вечного подчинения и обожания Марк Графини. Дерево, изливающее дождь, с помощью спрятанных в ветвях помпы, обдававшей вас чернилом, кровью или розовой водой, смотря потому, хотели ли вы приветствовать или мистифицировать вас. Словом, тысячи милых секретов, остроумных, непонятных, главное, разорительных, которые Порпора имел грубость найти нестерпимыми, нелепыми и скандалезными. Только ночь положила конец этой прогулке вокруг света, где то верхом, то в носилках, на осле, в экипаже или лодке сделано было около Привычные холоды и усталости прусские офицеры, хотя и смеялись над слишком детскими подчас забавами и сюрпризами Розвальда, не были однако поражены подобно Консуэла смехотворством этой диковинной резиденции. Она была питомицей природы, рождённой в открытом поле, привыкшей, как только раскрылись у ней глаза, взирать на творения Божие не сквозь газовое покрывало или Ларнет, но барон Крейц хотя и не совсем первой встречной среди этой аристократии, привычный к драпировкам и модным ущищрениям, был всё-таки человеком своего круга и своей эпохи. Он не находил неприятными гроты, эрмитажи, символы. Он добродушно позабавился в общем, выказал много ума в разговоре и сказал своему спутнику, когда тот при входе в столовую выразил ему почтительное соболезнование по поводу скуки, испытанной им в этой тяжкой прогулке, Скучать я нисколько. Я двигался, набрался аппетита, насмотрелся на тысячу безумств, отдохнул умом от серьёзных дел. Для меня не пропали напрасно ни труд, ни время. Были очень удивлены, застав в столовой только полукруг стульев, окружавших пустое место. Граф, пригласив гостей разместиться, отдал слугам приказание подавать. «Увы, ваша светлость!» — отвечал предназначенный давать ему реплику. — У нас не имеется ничего такого, что было бы достойно столь почтенного собрания, и мы даже не накрывали на стол. — Вот так мило! — воскликнул хозяин с поддельной яростью, и после нескольких минут такой игры сказал. — Ну что же? Если люди отказывают нам в ужине, я призываю ад и повелеваю Плутону отпустить мне ужин, достойный моих гостей. Проговорив это... Он трижды постучал в пол, и пол немедленно раздвинулся за кулису, и из-под него выступило душистое пламя. Затем, при звуках странной и веселой музыки, превосходно сервированный стол подставился под локти гостей. — Недорно, — сказал граф, приподняв скатерть и говоря под столом. — Однако я очень удивлен, что месье Плутон, отлично зная, что у меня в доме не имеется и воды для питья, не прислал мне хотя бы один графин? — Граф Гоудиц, — отвечал из преисподней грубый голос, достойный Тартара, — вода — редкость в аду, так как все наши потоки сохли с тех пор, как глаза ее высочества Марграфини зажгли даже и преисподнюю землю. Но если вы этого требуете, мы отправим одну из доноид к берегу Стикса, справиться нельзя ли там достать ее? «Пусть поспешит!» — ответил граф. «И смотрите, дайте ей бочку без пробоин!» В ту же минуту из превосходного яшмового сосуда, стоявшего на середине стола, брызнула струя горной воды и во всё время ужина било фонтаном из бриллиантовых брызг, отражавших множество свеч. Столовый прибор был шедевром роскоши и безвкусия, а вода стикса и адский ужин — послужили графу сюжетом для всевозможной игры слов, иллюзий и чепухи, которые ему извиняли благодаря простодушии и его ребячливости. Сочный ужин, подаваемый юными сильфами и более или менее миловидными нимфами, весьма развеселил барона Крейца. Он, однако, не обратил особенного внимания на красивых рабынь хозяина — Эти бедные крестьянки были одновременно прислужницами, любовницами, хористками и актрисами владыки. Он обучал их грации, танцам, пению и декламации. консуэла имела в пассау обращик его обращения с ними, и, припоминая блестящие предложение, деланное ей этим вельможей, дивилась почтительной непринужденности, с какой он относился к ней в настоящую минуту, не удивляясь и не конфузясь своей ошибки. Она отлично знала, что завтра вещи примут иной оттенок при появлении Марк-графини, что ей придётся обедать в собственной комнате вместе с её учителем и что она не удостоится чести быть допущенной к столу её высочества. Это нисколько не смущало её, хотя ей и не было известно обстоятельство, которое весьма забавило бы её в настоящую минуту, а именно, что ужинала она с лицом значительно более видным и не желавшим завтра ужинать с Марк-графиней. Барон фон Крейц, довольно холодно улыбавшийся при виде домашних нимф, отнёсся несколько внимательнее к консуэла особенно после того, как вывел её из её молчаливости и вызвал на разговор о музыке. Он был просвещённым и почти страстным ценителем этого искусства, по крайней мере, говорил о нём с толком, что вместе с ужином, хорошим качеством блюд и теплотой помещения смягчило непокладистый нрав порпоры. «Желательно было бы», — сказал он барону, только что тонко похвалившему его направление, не называя его по имени, чтобы государь, которого мы будем стараться занять, оказался таким же хорошим знатоком. «Уверяют», — отвечал барон, «будто мой государь довольно сведущ по этой части и что он истинный любитель изящных искусств». «Так ли это, барон?» — возразил маэстро, который не мог не противоречить всем в разговоре. Я не очень тольщу себя этой надеждой. Короли всегда первенствуют во всем, если верить отзывам о них подданных. то случается, что подданные бывают гораздо более следующие. Что касается войны, знаний и гениальности, то король прусский более сведущ, чем каждый из нас, — горячо ответил адъютант. Что же до музыки, то весьма вероятно, что вы в ней ничего не смыслите, как и я, — сухо перебил его капитан Крейц. «Маэстро Порпора может ссылаться в этом отношении только на самого себя». «Что до меня, — продолжал маэстро, — то царственное величие нисколько не смущает меня в применении к музыке. Я имел честь давать уроки владетельной принцессе Саксонской и не пропускал и ей наравне с другими ни одной фальшивой ноты». «Что вы! — сказал барон, иронически взглянув на своего спутника — «Разве коронованная головы способна когда-либо брать фальшивые ноты?» «Так же точно, как и простые смертные, милостивый государь», — отвечал Порпора. «Должен, однако же, сказать, что принцесса недолго брала их со мной, и что сама она чрезвычайно мне при этом содействовала». «Так что вы простили бы кое-какие фальшивые ноты и нашему фрицу, если бы он имел дерзость брать их при вас, с условием, чтобы он исправился?» «Но не стали бы задавать ему головомойки?» — в свою очередь смеясь, — сказал Годец. «Все непременно. Хотя бы он и обезглавил меня за это», — отвечал старый профессор, которого небольшая доза шампанского сделала общительным и хвостливым. Консуэла была серьёзно предупреждена каноникам, что Пруссия — громадная полицейская префектура — где малейшее слово, произнесённое шёпотом на границе, переносится через несколько минут путём каких-то таинственных и точных эхо в кабинет Фридриха, и что никогда не следует обращаться к прусаку, особенно же к офицеру или служащему, с словами «Как ваше здоровье?», не взвесив каждого слога и не повернув, как говорят детям, семь раз во рту языком. Ей стало быть... Не особенно приятно было, что учитель её поддаётся своему задирающему настроению, и она постаралась сгладить его неосторожные выходки некоторой политичностью. «Если бы король прусский и не оказался первым музыкантом своего времени», — сказала она, то был бы вправе пренебрегать искусством, ничтожным, конечно, в сравнении со всеми другими его познаниями. Но ей не было известно, что Фридрих также чистолюбиво желал стать великим флейтистом, как и великим полководцем и великим философом. Барон Крейц объявил, что если его величество признал музыку искусством, достойным изучения, то и посвятил ему, вероятно, должное внимание и серьезный труд. «Ба!» — сказал порпра все более и более оживляясь. «Внимание и труд ничего не раскрывают в искусстве тем, кого небо не одарило прирожденным талантам. Музыкальные гении не по плечу всяким положениям, И выигрывать битвы или содержать на пенсиях литераторов несравненно легче, чем красть у мусс их божественный огонь. Барон Фридрих Тренк уверял нас, что когда его прусское величество выскакивает из такта, то всегда взваливает это на своих царедворцев. Со мной-то этого, положим, не случится. «Барон Фридрих Тренк говорил это?» — возразил барон Крейтс, глаза которого зажглись мгновенным и жгучим гневом. — Ну, — продолжал он, сдержав себя усилием воли и продолжая бесстрастным тоном. — Бедный малый потерял, должно быть, в настоящую минуту охоту шутить. Он заключён на всю жизнь в крепости Глац. — Возможно ли? — воскликнул Порпора. — Что же он такое сделал? — Это государственная тайна, — ответил барон. Но всё заставляет предполагать, что он обманул доверие своего государя. Да прибавил адъютант, продав Австрии фортификационный план Пруссии, своего отечества. «О, это не может быть!» — сказала побледневшая Консуэла, которая, невзирая на всё своё возраставшее внимание к своим манерам и словам, не могла всё-таки удержаться от горестного восклицания. «Это невозможно и неверно!» — воскликнул Порпора в негодовании. «Те, кто уверил в этом прусского короля, гнусно налгали!» «Полагаю, что вы не имели намерения выразить нам как бы косвенное опровержение», — сказал адъютант тоже бледнее. «Надо было бы обладать нелепой щепетильностью, чтобы придавать этим словам такое значение», — возразил барон Крейтс, окинув суровым и повелительным взглядом своего спутника. «Разве это касается нас? И какое нам дело до того, что маэстро Порпора с горячей дружбой относится к этому молодому человеку?» Да? и буду горячо относиться хотя бы и при самом короле», — сказал Порпора. «Я сказал бы королю, что его обманули, что нехорошо с его стороны, что он поверил, и что Фридрих Трэнк — достойный и благородный молодой человек, неспособный на подлость». «Мне кажется, учитель», — прервала консуэла, которую физиономия капитана беспокоила все сильнее, «что вы будете очень немногоречивы», когда удостоитесь чести предстать перед королём прусским. Я слишком хорошо вас знаю, чтобы не быть уверенной, что вы не станете беседовать с ним ни о чём, что не касается музыки. — Молодая девица кажется необычайно осторожна, — возразил барон. Между тем Вене была, как слышно, очень близка с этим молодым бароном де Тренк. — Я, милостивый государь, — отвечала Консуэла с напускным равнодушием, — я едва знаю его. Но — возразил спытливый минный барон, если бы по какой-либо неожиданной случайности сам король спросил у вас мнение насчёт предательства этого тренка. «Я бы ответила ему барон», — сказала Консуэла с большим спокойствием и скромностью, выдерживая его инквизиторский взгляд, что не верю ни в чье предательство, потому что не допускаю вообще возможности предательства. «Вот прекрасные слова, сеньора», — сказал барон, — лицу которого мгновенно прояснилось, и высказали их тоном прекрасной души. Он заговорил о другом и очаровал слушателей изяществом и силой своего ума. Во весь остаток ужина при обращении к консуэлу он имел доброе и доверчивое выражение лица, которое она у него не видала прежде.